Часть 2, глава 21. Побег из города. Шерлок, подожди! воскликнула я, сбегая по ступенькам. Он остановился на пороге, положив руку на ручку двери, готовый ее открыть. Ботинок все еще был у него в руке. Моя решимость сказать ему все внезапно улетучилась. Но стоп! Разве я не решила, что на эту тему мне думать больше нечего? Так что я скажу. Но, разумеется, не все. И я начала, робко. Насчет ботинка. Он был готов внимательно слушать с любезным выражением лица. По отношению ко мне он, кажется, никогда и не становился нелюбезным, а у меня не было готовой версии. Я... Просто чудно как-то получилось. — Это точно что чудно, — согласился детектив. «Хотя для феи, которая умеет покинуть запертый дом, не оставив никаких следов, кроме нескольких сломанных веток куста у крыльца, разве может быть что-то невозможно?» Он явно издевался. «Что ж, в таком случае обойдется и без моих извинений. Я не в силах. Ну, не в силах». На улице послышался топот и громкоголосая суматоха. «Найдите их!» Громкий начальственный приказ грохнул прямо напротив двери, Они писали книгу о разбойнице и должны знать, где она прячется». Холмс отставил ботинок на стол и резко отстранил меня в глубину комнаты, прильнув к щели глазом. До меня еще не вполне дошла серьезность ситуации. «Ты поставил грязный ботинок на обеденный стол?» Возмутилась я, убирая его на пол. Но детектив строго схватил меня за плечо, призывая к тишине. «Они ищут вас», — тихо объяснил он мне. Стража короля Далласа. И тут я вспомнила. Мадлен ведь сбежала! И мы возрились друг на друга, продолжая мыслить в этом направлении про себя. Король узнал об этом, а ведь она главарь Шайки. Я ляпнула, что мы с Мией писали книгу, и теперь, видимо, рассматриваемся, как ее сообщники. Я видел во дворце кое-что, шепотом сказал Шерлок. Мадлен на одном из портретов. Что? Вот так открытие! Хотя оно стройно укладывалось в историю охотника Дейва про воспитанницу-аристократку. Скорее! вывел меня из размышлений Шерлок, Вам лучше мне попадаться у короля Далласа слишком крутой нрав. И он повел меня наверх достаточно поспешно. Мы вернулись в комнатку Сары, где Мия уже тоже была встревожена услышанным через окно. Должна признать, если бы не Холмс. Нам бы вполне могло достаться от заряженных гневом из-за взбучки короля стражников. Он взял Сару на руки, и мы быстренько выбрались через черный ход на тихую улочку. За каулками, ему одному известно как известными, детектив уверенно вел нас на окраину. «Он явно чувствует себя героем», — шепнула мне Мия украдкой. «Но в какой-то мере это так и есть», — сказала я в ответ. «Но от чего же король Даллас преследует тебя, как и то есть?» Удивилась Сара. «Вы же с одного солнца!» «Не поделили они солнце», — сострила Мия, уже знавшая вкратце об этом факте ужасном. Поймав мой взгляд, она искренне извинилась. «Прости, как то есть, я сегодня несу одну ахинею». «После подобных преступных приключений неудивительно», — усмехнулась я милосердно. «Внезапно, откуда ни возьмись, Перед нами выросли два стражника с внушительными пиками. Обнаружили. Я, если честно, испугалась и совершенно забыла про прием смотреть прямо в глаза. Но Холмс, наверное, продумал такой поворот заранее. Он заулыбался, как какой-то деревенский простачок, что ему было абсолютно несвойственно, и слегка поклонился охране, насколько позволяла ему его ноша. Сара с перевязанной ногой. «О, добрый день!» Весьма мило поздоровался он с настороженными после начала облавы блюстителями порядка. «А не будете вы добры показать нам, как выйти из этого города?» «Мы с сестрами возили сестренку к лекарю», — показал он на пострадавшую Сару. «А теперь заблудились». Мы с Мией в течение этой речи сообразили, как себя вести правдоподобнее. Удивительно, но стражники готовы были поверить, правда, чуточку все же колебались. «Мы...» Состроила Мия грустную гримасу, чего я от нее не ожидала. «Первый раз в городе. И он ужасно большой», — убито кивнула я на весы последний камешек. Стражники ухмыльнулись. «Что крестьяне могли знать о городе? Это они, горожане, знают здесь все. Идемте, снисходительно кивнули эти знатоки и, сами того не ведая, вывели под личной охраной разыскиваемых за ворота города. К счастью, Сара смекнула, что лучше уж молчать. А то испортила бы всю операцию, несомненно. Спокойненько мы оказались за воротами и пошли в лес, словно там мы и жили. «Спасибо вам огромное!» Сердечно раскланились мы с охранниками. «Впредь не теряйтесь!» Милостливо дали нам напутствие. Мы исчезли под пологом деревьев. Шерлок оглянулся и осторожно опустил Сару на землю. «А почему мы скрывались?» — наконец уточнила она любознательно. «Потому что спасительный ботинок остался на постоялом дворе», — объяснил детектив, просверлив меня взглядом. «Ну а теперь вы вне опасности, а мне пора возвращаться с заданием. Так мы и не поговорили с ним о ботинках. «А!» — Сару это объяснение вполне удовлетворило. «До свидания!» «Как это то есть? Надо за ним вернуться, правда?»